Глава четвертая. Вика отскочила назад так быстро, что споткнулась о камень, который в пещере, разумеется, было более чем достаточно, и упала. Продолжая отползать дальше от края озера, Вика не сводила глаз сияния, которое поднималось из глубины, освещая толщу воды. «Чудовище!» — обреченно подумала Вика, когда над поверхностью озера появилась и тут же пропала, как ей показалось, огромное щупальце. Наконец, поднявшись на ноги, Вика продолжила отступать, Аккуратно и медленно, чтобы снова не упасть и не привлечь к себе внимание шумом, и чтобы неведомое чудовище не заметило движение. На смену гигантскому щупальцу из воды появился источник зеленоватого света, и Вика не сдержала изумленного вздоха. Оказалось, что сияет рог, растущий на лбу поразительного существа, морда которого напомнила ей драконью. На приплюснутой голове мерцали широко расставленные глаза, Из пасти на миг показался раздвоенный язык. Вдоль длинной шеи шел частый гребень из гибких узких плавников. Он чем-то напоминал гриву. Морда чудовища нырнула в воду, и над поверхностью показалась чешуйчатая спина с двумя большими плавниками, очень похожими на крылья. Чешуйки красиво отражали зеленоватый свет и создавалось впечатление, будто они сделаны из металла. Вике казалось, что перед ней волшебный морской змей, с примесью единорога и совсем немного дракона. Это кидальный родич лохнесского чудовища. Морской, точнее, озерный змеерог. «Может, он меня не заметил?» — робко понадеялась Вика. Но тут голова и шея гигантского обитателя подземного озера вдруг появились из воды совсем рядом с берегом, и мерцающие глаза уставились прямо на Вику. Девочка застыла и даже задержала дыхание. Мимо беспечно пробежала ванилька, и Вика испугалась, что чудище ее заметит, но озерный обитатель не обратил на мечту никакого внимания. Как и ванилька на него. Она целеустремленно перепрыгивала с валуна на валун, время от времени помогая себе крыльями, и, казалось, хотела добраться до известного одной ей места в пещере. Долгое время чудовище не шевелилось и не сводило с веки немигающих, как обычно у рептилий, глаз, которые оказались разного цвета. Один красный, а другой ярко-голубой. Свечение рога становилось все ярче и ярче. Наконец, целую вечность спустя, монстр отвернул голову, словно потеряв к Вике всякий интерес, и величественно скользнул по воде к центру озера. Вика хотела уже шумно вздохнуть с облегчением, но тут пещеру вдруг наполнил голос, странный и очень необычный, словно он принадлежал не человеку, о какому-то существу, которого обучили человеческой речи. «Станция 43 без зонтов. Прерывность сладкая. Серо-зеленый ветер капает с неба. Совсем скоро и уже так давно». Вика недоуменно нахмурилась. «Что это за белиберда? Набор случайных слов, в которых нет никакого смысла. Неужели это чудовище, — говорит?» Будто в ответ на ее мысли монстр резко повернулся и длинная, Как оказалось, очень длинная шея вытянулась над берегом так далеко, что сияющий рог и мерцающие глаза оказались буквально в метре от Вики. Все случилось настолько внезапно, что девочка даже не успела ни отшатнуться, ни отпрыгнуть и просто застыла на месте, парализованная страхом. «Давно никто не открывал, очень давно, но ты зря пришла. Зачем ты пришла? Зря пришла, не открою, Некуда. Все треснуло, все рассыпалось». Больше не цельных ходов. Уходи, уходи!» В последних словах прозвучали нотки ярости и безумия. Еще несколько мгновений существо продолжало смотреть на Вику, и его рог ярко переливался зеленым светом, а потом длинная шея изогнулась, и голова устремилась к воде. Казалось бы, Вике нужно бежать со всех ног. Незнакомый осколок, подземный лабиринт и загадочное чудовище, которое, похоже, не собиралось ее есть, во всяком случае, не сейчас, но зато недвусмысленно прогоняла и отворачивалась, давая понять, что преследовать не собирается. Но почему-то вместо того, чтобы поступить разумно и бежать, Вика ощутила, нет, не храбрость, а скорее какое-то странное спокойствие. «Что не откроешь?» — спросила она. Длинная шея замерла, голова застыла в воздухе, слегка покачиваясь, на стенах плясали зеленые отблески света от рога. Затем чудище полуобернулось к Вике и лаконично ответило. «Ничего. А раньше что открывал?» Попробовала зайти с другой стороны Вика. Ей вдруг подумалось, что это чудище могло быть своего рода стражем у входа в подземный лабиринт. Или, в ее случае, у выхода из сети тоннелей на поверхность. Монстр долго молчал, только голова слегка покачивалась на длинной шее, отчего зеленый свет от рога, заливавший пещеру, дрожал и колебался. И когда Вика уже решила, что чудовище или глубоко задумалось, или просто забыла про нее, в ответ раздалось «Серое, жидкий овраг плывет по небу». Желтый молоток играет музыку. Куклы ушли, а у них корова. «Ясно», вздохнула Вика, снова бессмыслица. Хотя, может, этот случайный набор слов и имел какой-то скрытый смысл, но она его явно не улавливала. «Он теперь ничего что нормально разговаривает!» Расстался шипящий голосок откуда-то сзади. Вика снова подскочила от неожиданности и едва не шлепнулась на землю, но в последний момент сумела поймать равновесие и резко развернулась, чтобы увидеть, кто это говорит. Позади были только темные тени и стены пещеры, по которым скользили отблески зеленого света. И ни одного живого существа. Впрочем, если ты чего-то не видишь, Это еще не значит, что его нет. Может, под землей Куузы водятся какие-то невидимки? А что, в Восьмерии полно чудес, значит, и этот вариант не стоит сходу считать абсолютно нереальным. Простите, неуверенно кашлянув, заговорила Вика, но я вас не вижу. Это потому, что мы не хотим, чтобы ты нас видела, последовал ответ. Если вы этого не хотели, тогда зачем со мной заговорили? Молчали бы дальше, я бы никогда вас не узнала». В тишине раздалось тихое шушуканье, что-то похожее на смешки, а затем появилось несколько круглых мерцающих глаз. Тех самых, которые, как показалось Вике, она видела в одном из тоннелей, но приняла за игру воображение. «Ты хорошая», — ответил невидимка. «У тебя пушистая». «Пушистая?» — переспросила Вика. Со стороны озера донёсся тихий всплеск, и в пещере разом стало темнее. Монстр нырнул в глубину. «Пушистая», — повторил невидимка. «Она добрая». Из-за нагромождения камней появилась ванилька. Подбежала к Вике и с довольным видом уселась у её ног. «Вы про мечту!» — догадалась девочка, поднимая ванильку на руки и гладя её по головке. «Она...» «Добрая», — снова сказал голос. «Добрая, пушистые, не бывают у плохих людей». «Спасибо», — неуверенно отозвалась Вика. Диалог с невидимкой был каким-то странным, но, кажется, ей сейчас делали комплимент. «А еще у тебя куш-шок Энейда», — продолжил разговорившийся невидимка. «Кусок Энейда?» задумчиво повторила Вика. «Интересно, а что это означает?» «Энейда», — поправил невидимка и, подумав, уточнил. «Энейда, Ирхалфида». «Ну, раз не просто Энейда, а этого, э -э Харфил, В общем, вы поняли, то это, конечно, совсем другое дело», многозначительно сказала Вика. «Значит, вы поэтому со мной заговорили?» Она попробовала выстроить логическую цепочку. потому что со мной мечта, то есть пушистая, и потому что у меня кусок Энейда, что бы это ни означало». «Да, а еще мы очень давно никого не видели и не слышали, мы шашкучились». «Раньше здесь было больше людей?» — догадалась Вика. «Да». «А почему они перестали приходить?» «Из-за Гавелиура. Раньше к нему часто ходили». «Гавелиур — это тот, кто живет в озере, со светящимся рогом?» «Он Шамый». «А что случилось?» «Гавелиур изменился. Он теперь то злится, то грустит». то шердиша то ничего не понимает и никого не пущает куда не пускает в двери на дороге вика хмыкнула наверняка невидимому собеседнику этот ответ кажется совершенно ясным но она абсолютно ничего не поняла какие двери какие дороги зачем они нужны были людям почему их охраняет чудовище но Вика подозревала, что даже если продолжат расспросы, ответы все равно останутся такими же странными и загадочными. «Может, вы все-таки мне покажетесь?» — сменила она тему. «Вы меня видите, а я вас нет, а я не злая. Я ничего плохого не сделаю», — добавила она, чувствуя себя немного глупо от такого заявления. «Ты не злая», — согласился голос. И нет, не дался бы в руки злых людей». Вика вздохнула. Да, разговор понятнее не становился. «Так что, можно мне на вас посмотреть?» Снова попросила она. «Или хотя бы расскажите, кто вы?» Ответом было молчание. «Ну, хотите, давайте я первая начну», предложила Вика. «Меня зовут Вика, мне 12 лет, я из Ова», замявшись, соврала она. «Я пришла сюда, потому что тут моя тетя, не под землей, конечно, на поверхности, в тюрьме». «Я хочу ее освободить». «Ты обманываешь!» раздался неожиданный ответ. «Ты не из Ова!» Вика вздрогнула. «Откуда они знают? И кто вообще они такие?» Она совершенно точно не собиралась рассказывать первым встречным, и уж тем более тем, кого даже не видит, что она из другого мира. «И вообще, а вдруг это какая-то проверка? Кууза, осколок, тюрьма!» Может, даже тут под землей тоже есть констебли или кто-то, кто на них работает, и сейчас они пытаются выведать у Вики ее самую страшную тайну. Сложно сказать, откуда я конкретно, попробовала отделаться расплывчатым ответом Вика. Просто именно из Ова началось путешествие, которое привело меня сюда. Дело в том, что я не могу попасть домой. А моя тетя, она из мускуйдама и, и, кстати, одна из маячников ночной радуги, может мне помочь. А вы кто? И снова молчание. Даже круглые мерцающие глаза исчезли, и Вика гадала, ушли загадочные обитатели пещеры, или они все еще тут, только почему-то спрятались. «А мы тут живем!» Наконец раздался ответ, и на этот раз в темноте появилось сразу несколько пар мерцающих глаз. «Мы диндераэли!» Слово это Вике ровным счетом ничего не говорило. но она догадалась что речь должно быть о каких то необычных существах и разумеется в восьмирье они не могли называться так же как в ее родном мире гномами эльфами или гоблинами можно коротко дин дины добавил голос вики снова оставалось только кивнуть возможно слово диндин -дин» о чем ты и говорила местным жителям но она не знала как реагировать Какие они, эти диндины, с точки зрения обитателей Восьмирья? Плохие, хорошие, добрые, вредные? А может, вообще мифически? И любой местный житель сейчас должен охнуть от удивления. «Ты никогда про нас не слышала?» не спросила, а утвердительно сказал все тот же голос. Вика не видела смысла отпираться и потому просто кивнула. «Твой дом должно быть очень далеко!» раз ты о нас не слышала. «Очень далеко», — согласилась Вика. «Я думал, она знает во всём ваш мире». Вика только развела руками в ответ и вдруг заметила слабое сияние у себя на груди. Это кулон, погаший после того, как она пришла в эту пещеру, снова начал светиться. Первым порывом Вики было чем-нибудь прикрыть кулон, чтобы его не заметили. Но потом она подумала, уж не его ли имели в виду Диндины, говоря, что у нее есть кусок какого-то загадочного Энейда. Поколебавшись, она все же достала колон из-под футболки, и тот засиял еще ярче. Словно в ответ на это в темноте раздалось шуршание, а затем из пещерных сумерек появились пушистые светящиеся комочки с круглыми глазами и крошечными лапками. Они казались нематериальными существами, Создавалось впечатление, что они сотканы из света, хотя, возможно, именно так оно и было. «Рада с вами познакомиться», — вежливо сказала Вика. «Спасибо». К ближайшему диндину подбежала ванилька и с любопытством его обнюхала. Тот в ответ пощекотал мечту лапкой по носу, мечта чихнула, дернула ушами и взлетела, чтобы обнюхать следующего диндина. «И давно вы тут живете?» — спросила Вика, не зная, что еще сказать. чтобы заполнить возникшую паузу. «Мы всегда тут жили. Но раньше было лучше, интереснее. Раньше все дороги были целые, и кавилиур не отравлен, и приходили люди. Нам нравилось за ними шмотреть. Вике ужасно хотелось спросить, что они за существа такие? «Может, тоже воплощение каких-то нематериальных вещей?» Есть же восьмерье бегающие и летающие мечты, есть и реальные осязаемые печальки. Вдруг и Диндина на самом деле что-то такое Но в то же время Вика понимала, что есть куда более важные вопросы, ответы на которые нужно получить прямо сейчас. Например, как выбраться из под земли, а удовлетворить свое любопытство можно и позже. Вы покажете мне выход? – спросила Вика. А выход куда? – уточнил ближайший к ней Диндин. -Дин. Кажется, это был тот самый, который говорил с ней. В его свечении время от времени появлялись зеленые всполохи, и Вика стала про себя называть его изумрудом. «А-а-а-а», Вопрос поставил Вику в тупик. Туда? – спросила она и указала пальцем в потолок. Просто наверх? Да, это легко, это мы можем. Тут совсем недалеко тоннель, который ведет прямиком туда. «А что, отсюда можно попасть куда-то еще?» — невольно заинтересовалась Вика, обрадованная, что поверхность оказывается совсем рядом. «Можно! Может, тебе надо в какое-то конкретное место в этом городе или в другие города. Мы можем показать выход в нужное место города, но чтобы попасть в другие, нужна помощь Гвелиура, а он уже давно шамнишвой». «Надо спросить, нет ли тайного выхода в здание тюрьмы», подумала Вика, уже представив, сколько бы проблем решилось, если бы она вышла из-под земли прямо возле камеры тети Генриетты. Но прямо сейчас ее очень заинтересовал другой вопрос. «Разве здесь несколько городов? Я думала, тут только один город, Куза, да и тот при тюрьме». «Я не знаю, что такое тюрьма, но городов очень много». «Гавелиур их все знает!» «Да, но ведь они все на других осколках!» «Они далеко!» — согласился Изумруд, и по нему побежали полоски зеленого света, а остальные диндины запрыгали на месте, словно маленькие мячики. «Но гавелиур все равно может показать туда дорогу!» — еще больше заинтересовалась Вика. «Неужели в Восьмирье можно пройти на другие осколки, минуя Тумарье?» «Хотя о чем она?» «Конечно, можно!» Констебли путешествуют по осколкам, минует Тумарье, а Айрус говорил, что в Кузе есть аппарат, который позволяет им перемещаться. Как может, он Гвелиура имел в виду? Наверное, вряд ли. Чудовище все же не аппарат. Да и Диндины говорят, что сюда уже очень давно не приходят люди. «Раньше мог, а потом...» Изумруд попрыгал на месте, словно упругий теннисный мячик. «А потом...» миром шелучилось что-то очень плохое, и гвелиуром тоже. Что-то потекло под землю, прошачилось в озеро, и он отравился. С тех пор шавшем дурной. Он больше не хочет открывать нужные дороги. Поначалу его еще удавалось иногда уговорить. Но чем дальше, тем реже это получалось. Возможно, сейчас он уже просто не помнит ни дорог, ни дверей, ни как их открывать. Сердце часто-часто заколотилось у Вики в груди. Неужели диндин -Дин имеет в виду, что озерное чудовище может или, во всяком случае, раньше могло открывать переходы между разными частями Восьмирья? Те самые дороги! Вот бы уговорить Гвелиура перенести ее в Вова или Куидам. Раз, и она на месте. Никакого мучительного перехода через Тумарье. А может, он и в другие миры отправлять умеет? Сразу захотелось подойти к озеру и бросать в него камни до тех пор, пока чудовище не появится, а потом расспросить, что именно оно может сделать. И снова пришлось вспомнить о том, что прямо сейчас у нее есть задача важнее. «Спасибо, что рассказали мне столько всего интересного!» — поблагодарила Вика Диндинов, и мячики света засияли разноцветными полосами. Похоже, это означало, что они довольны. «У меня есть к вам еще один вопрос. Вы говорили, что можете показать тоннель, который ведет в разные части города на поверхности. А мне очень нужно попасть в одно конкретное место».